Мистер и миссис Сауэрс, чита механических мышей, муж и жена, на которых возложена задача уборки детской господина Мордию. Кто-то может счесть ненужным и даже жестоким наделять объекты, предназначенные для выполнения столь низменной задачи, способностью к рассуждению и любви. Но господин находит, что те, кто наделен этими вещами, работают на него с большим усердием вдохновляемые взаимной любовью и осознанием угрозы потерять друг друга. Их труды он вознаграждает множеством утешений, чего только и можно желать от любого работодателя.